Глава четырнадцатая. В квартире на Столешниковом было не в пример веселее. Все свои вокруг, не нужно ничего имитировать. С ударниками поручика не надо, Ляхов вест почти сроднился, невзирая на солидную разницу в возрасте. Остальные вообще старшие братья и сестры. Не в орденском, а в чисто биологическом смысле. Шульгин вполне одобрил его импровизацию на допросе Порецкой. По «Теперь да, теперь все постепенно становится понятнее и понятнее. Танкистов мы как раз в подходящее состояние привели, вполне готовы к допросу». «Русские хоть?» – спросил Вадим, освобождаясь от излишней амуниции. Отдохнуть опять скоро не получится, судя по всему». «Кто же еще? Танки хоть и немецкие, леопарды, а экипажи наши. Я сам когда-то на подобном панциркомфаге не развлекался, но они посовременнее будут. Однако РПГ и Козырнова-то забьет. Придется всем парням по офицерскому Георгию отвесить. Врангель подпишет, куда денется». И опять Ляхов изумился фразе, брошенной вскользь, без намерения произвести специальный эффект. «Нет, ну а что?» Ну, Врангель Петр Николаевич, верховный правитель. Ну, закопали его в Париже 78 лет назад, а он все равно возьмет и подпишет представление к орденам. Нормально. Пусть попробует не подписать. Александр Иванович, очевидным образом повеселившись по сравнению с нынешним утром, значит, дела хоть слегка, но налаживаются, попросил минуточку подождать, пока он переоденется». Вадим в это время успел перекинуться несколькими словами с ударниками, превратившими три гостевых комнаты прилегающих квартир в свою казарму. Вполне приличные офицеры все же. Оружие развешено на подходящих крючках и иных опорах, обувь составлена рядком вдоль стены, носки у всех свежие и курят только возле открытого окна. Сверхположенного не пьют, самоволку в город не собираются. Только прикажи снова рвануться в бой. Хоть с кем. Шульнин вернулся, одетый в полевую генеральскую форму, в эссейюр. -э при всех крестах, положенных к постоянному ношению. Наверное, считал, что так и надо. Ляхов не вникал. Ему интереснее были пленные танкисты. Подходящий для допроса впечатление создавал сам Александр Иванович. Кабинет, удаленный от общих комнат и коридора, В самой глубине квартиры, куда незнающий едва ли не случайно забредет. Шторы задернутые, лампа под зеленым абажором на письменном столе, не освещающий почти ничего, кроме бумаг и чернильного прибора. Никаких компьютеров. Золотые погоны и аксельбанты слегка отблескивают. В стеллажах книжных шкафов лампа многократно отражается, но не ярко. Жуин уселся в кресло хозяина, оперсал локтями о сукно, вадим слева с краешку, перед ним пепельница, коробка папирос, блокнот якобы для стенографии, То есть совершенно не из этой жизни картина. Хорошо, что Фэс в таких делах понимал больше, чем секунд, и фильмов много смотрел хотя бы и белую гвардию, аъютант его превосходительство и другие тоже. Мозги заморочить очередным подследственным делать нечего. Только не знал он, какие именно они будут. К чему готовятся? Свои и достаточно. Для него, значит, свои. Но шеф, наверное, знает, что делает. «Ведите!» – железным голосом произнес генерал Шульгин. Танкистов ввели. Умыться им дали, кое-как привести себя в относительный порядок позволили. Покормили, скорее всего, остаграмили, табачком угостили. Без этого и расстреливать не по-нашему. В то же время комбинезоны на них были по-прежнему грязные, рваные. Пусть желающие попробуют из горящего танка выпрыгивать, где острых железок вокруг дохрена, и люки едва ли не уже плеч. Погон нет. Лица, если и не конкретно рязанские, как у Крючкова в кинофильме парни из нашего города», но явно уроженцев средней полосы. «Сядьте!» – приказал Шульгин, ломая привычную схему допроса и указал, кому куда. «Мой чин, видите?» «Не совсем, господин, товарищ. Звездочки, не пойму, чего?» – ответил тот, который, наверное, был из двух старше. Года 32-33 на вид. «Генерал-лейтенант, я деревня». Поперся, не знаю куда, хоть бы книжки полистал. Имя, должность. Прапорщик Швиблов, командир танка. Какого? Леопард 4. Чей? Бундесвера? Власовец? С немцами против родины воюешь? К стенке. Полковник, распорядись. Шульгин так широко махнул рукой с зажатой в ней горящей сигарой, что чуть не попал Ляхову в глаз. У прапорщика глаза стали не только квадратными, вообще невыразимой конфигурации «Господин генерал, вы же и не наш генерал! Что я вам сделал? Какие немцы, какие власовцы?» «Я из Приштинского батальона сбежал, признаю, в иностранный легион хотел. Там в пять раз больше платят. Причем родина!» В «Легион» не взяли, предложили в Ливии инструкторам. Ну и что? Работал, учил арабов на танке ездить. Так они только ездить и могут по прямой. Где моя вина? За что к стенке?» Ляхова, тщательно подведенная к грани истерики, позиция Швиблова не расстроила. Шульгина тем более. «И какого же ты в Москве на своем «Леоперде» оказался, инструктор?» «Из пушки стрелял. Лично меня пытался убить?» В пику Шульгину очень тихо и спокойно спросил Ляхов. «За Ливию к тебе претензий нет». «Так тут же такое дело. Вербовщик меня в Триполи нашел. Ты, — говорит, — в Легион собирался? Могу устроить. Еще и получше. В иностранном французы по 2000 евро платят. и гражданство только через пять лет. А мы пять штук баксами кладем». И через полгода любое гражданство, хоть американское. Вы б что, не согласились? Как видишь, пока нет. Мы родину защищаем почти бесплатно. Дальше говори. Ну, собралось нас таких побольше сотни. Кто откуда? Из легиона обратно перебежали, из других стран. Из Сербии, из Испании много. Нелегалы, сезонники. В Ираке до войны многие по контракту работали. Домой не захотели. Все, конечно, с армейским опытом, от сержантов и выше. Афганцев уже нет, конечно, постарели уже. А так поучаствовали, кто в Чечне, кто где. Не рассусоливай, где собрали? Сначала там же в Ливии тренировались, в закрытом лагере. Инструкторы всеевропейские, турок немного, толковые, кстати, офицеры. Арабам до них, как до Марса. Слух был, у америкосов Курдистан для турок отбивать будем. Тут никто не возражал. С янкерсами воевать не с чехами же. Танкистов нас было 15 экипажей. Остальные типа зеленых беретов. Детали пропускаем. В Россию как попали. Так и попали. Построили нас как-то перед отбоем. И господин майор Шильдер... Немец? Перебил его Шульгин. Может, немец, может, швед не представлялся. Но раз по леопардам спец, наверное, немец. Но по-русски не хуже вас. И говорит, задание, господа, немного меняется. Скоро отправимся только не куда-нибудь, а в Москву. Тут меж парнями хипиш пошел. Как в Москву? Какую Москву? Что, после Ирака сразу на Россию штатники тянут? И как? Они же нам вроде союзники теперь. И все такое. Мы так и не подписывались. Понятно, как полторы сотни мужиков орать могут. Мы и в самом деле не власовцы какие. И все ж поехали. Так не к себе же, искренне возмутился прапорщик. Покричали мы, покричали, а тот майор сел спокойно в сторонке, закурил, дождался пока успокаиваться стали. Потом говорит, не про то шумите, не в настоящую, мол, Москву, а вроде стрелялки компьютерной. И России придуманное, и все остальное. Там как бы белые в прошлый раз победили, а сейчас красные снова революцию затевают. И наша задача белых поддержать. Смешно с одной стороны было слушать, а с другой что иное ответить. Я хорошо помню, как оно было в 93-м. Белый дом, мятеж и все такое. Тогда тоже рота танков в момент все придавила. Может и сейчас, думаю? По телеку и по радио все тихо. А вдруг, правда, коммуняки против Путина восстали? Так немцы с турками при чем? Еще, короче, объяснили вам все, на макетах потренировались, вы согласились. Не все, человек десять наотрез отказались. Хоть в реальную Россию, хоть в компьютерную. «Видите, Александр Иванович», — сказал Ляхов, — «наемники, наемники, а совесть есть». И что с ними было?» Обратился он снова к Швиблову. «Не посадили?» «Да ну, там же демократия!» Из тона прапорщика следовало, что демократию он в целом одобряет, но и иронизирует одновременно. «Расчет в зубы за реально прослуженное время и гуляй! Апельсины собирай за доллар в день! И никакая там не совесть, господин генерал, а просто забздели они! Со своими воевать не с янкисами!» Что наглядно подтвердилось, верно? Куда вернее? Из десяти экипажей живых только мы двое и остались, да? Как добирались, расскажи. Как в компьютере, точно. Выехали ночью всем батальоном за полигон. Километров 5 на восток прошли. Остановились, нас построили, сказали, что приступаем к выполнению. Снова тронулись. А рассвело? Смотрю, мы уже Балашуху проехали. Как рай на Москвы подходим. И Москва совсем не та, как и было обещано. «Крыша ни у кого не поехала?» – спросил Шульгин. «Вроде нет. И не такое видали. На окраине нас загнали в какое-то брошенное депо. Могу на карте показать. Велели отдыхать, сидеть тихо и ждать приказа. Командовал кто? Батальоном, ротами и вообще. Все русские, подполковник Иванцов, комбат». «Майор Жадобин, надштаба, у меня ротный капитан Аредорога, взводные, а неважно, махнул рукой прапорщик, все сгорели. Незнакомые, непонятные люди были, видел? Крутились какие-то. А как без этого? Наши здесь ни ухом, ни рылом. но ну вот, два дня отдыхали, в город не ходили. Политинформацию два раза командиры читали». Вспомнил прапор последние советские годы, которые успел захватить. И даже вполне, если призывался он в 88-90-м. Потом. Никакого потом не было. Утром нас подняли по тревоге, указали на карте маршрут, объявили, что в этом месте наши ведут бой. Приказали выдвинуться и поддержать. Мы им поехали и приехали, скривился прапорщик. «Видишь, как вас, дураков, кинули!» — сочувственно сказал Ляхов. «Белые как раз мы, а вы за красных сыграли». За них, получается, испеклись. Жаргонное слово в приложении к сгоревшим танкистам приобрело чересчур натуралистический оттенок. «И что теперь с нами будет?» — осторожно поинтересовался Швеблов. Второй танкист за время допроса не проронил ни слова, да к нему и не обращались». А что с тобой делать? Посидишь до конца заварушки под замком. Поймаем кого из твоих работодателей, попросим обратно тебя вернуть. Зарплату и страховку там с них выбивать будешь, по законам демократии. Не поймаем? Здесь крутись, как сумеешь. Свой доллар в день всегда заработаешь. Уведите их, приказал Шульгин. И что мы имеем с гусями? Сам себя спросил Шульгин, расстегивая китель. И сам же ответил. вышкварки и мясо. То есть картина более-менее проясняется. Лихарёв тут замешан, без всяких сомнений. Почему именно Лихарёв? Ему это всё зачем? Из соседней комнаты вышел Левашов, который всё это время возился с приборами, отслеживая текущую обстановку по ту сторону стен квартиры. Кто ещё? Можешь предположить? Переходы явно через боковое и у хохлов, и у танкистов. А генераторы есть только у Чекменева с Маштаковым, и у него наверняка. На Западе до них еще не додумались. Ладно, пусть не сам Валентину эту хреновину учинил, пусть и Ибрагиму продал. «Не сходится», — возразил Олег. «Не говоря о том, что мы за ним плотно присматривали, такая комбинация Лихарева совершенно не нужна». Сам подумай, любые собственные планы он в состоянии реализовать микрохирургически. И князя убить, и власть поменять. Но ему и это не нужно. У него и так всё есть. Ты как знаешь, конечно, вы у нас политики, а я технарь. И я по-прежнему уверен, что всё идёт и помимо нас, и помимо Валентина. Что стоит пресловутой ловушки или кто там еще исполняет похожую функцию, найти подходящих специалистов. У нас и здесь наладить собственные переходы. Все остальное ты сам видишь. Кто учинил взрыв в Кремле, кому потребовалось похищать Бубнова? Может, такого, кстати, кто тебе посоветовал выхватить за минуту до взрыва? Шульгин слушал Левашова с подчеркнутым вниманием, будто тот открывал ему неведомые ранее истины. Не поверишь. Никто. Само совпало. В развитии сюжета с ляхвым и Чекменевым. Женщин из Москвы отправили. Вадим Секонд пошел операции по изъятию выявленных заговорщиков с Чекменевым и Тархановым прорабатывать. А я подумал, что пора и профессором заняться. Кое-какие вопросы с его помощью уточнить. То есть все развивалось по намеченному плану. Мне пришло в голову что войсковую операцию можно сделать отвлекающей, а настоящий удар нанести по центру зомбирования, тоже через боковое. Захватить всё оборудование, потом и персонал тёпленькими. И верископами там, не верископами, выколотить координаты главной базы. У нас она располагается, у них или в третьем пространстве, я пока не знаю. За сутки при особом везении свернуть эту проблему – и дальше работать, не торопясь, с чувством и вкусом. К Маштакову я открыл проход, еще пребывая в самом благодушном настроении. Увидев меня, он удивился, но не слишком. Я ему улыбнулся, собрался представиться, протянул руку и почувствовал, что нас накрывает. Чем именно, не скажу, но похоже, как еще тогда нас с Андреем в замке. Ни про взрыв я не подумал, ни про что другое. Не останавливая движение, схватил профессора за грудки и рванул к себе. В падении отключил дверь. Окно осталось. И великолепно видно было, что полыхнуло. Никто из ныне живущих так близко взрыва вакуумной бомбы не видел, ручаюсь. А дальше все завертелось по трем осям сразу. Может, таков сейчас где? Где ему быть? Здесь же, но в двадцать пятом. Мало ли что. Если они научились не только на хвост нам садиться, а и опережать в темпе, так я не знаю. Правда, кое-какие шансы мы уже отыграли. Теперь бы опять клювом не прощёлкать. «Я пойду поговорю с ним», – предложил Олег. «Пойди поговори. Только лучше бы сначала с техникой зомбистов познакомился. И с персоналом мы вместе кое-что обсудим. А Ляховых опять местами поменять». Фест к Тарханову уже притерся. Пусть военными делами займутся. Танки горелые обследовать. В Москве осадное положение ввести. Князю в Бериндеевку сбегать. А Секунд пускай на КМВ гонит. Девушек своих поддержит. И вместе с Ларисой и Лихаревым по душам поговорят. Если он совсем ни при чем... Ему самое время на нашей стороне в бой вступать. Боюсь только, как бы и туда не опоздать. Так что давай, Вадим, действуй. Возражение есть, возражение нет. С детства всем знакомая сентенция прозвучала ободряюще. Есть возражение. Неожиданно не согласился с ним Фест. На КМВ Вадим успеет. День-два не срок. А сейчас бы лучше ему с Бубновым поработать. На его уровне мне не потянуть, слишком у них много общих научных тем и воспоминаний. Пусть забирают отсюда и людей и технику и вывозят на свою базу. Вот господин Левашов там и поучаствует. Назвать его каким-нибудь экспертом из гражданского КБ или просто личным другом, согласившимся помочь. В нынешние суматохе никто и внимания не обратит. А то ведь здесь уже, прошу прощения, неприличное место, а вроде пересыльной тюрьмы. В этом Ляхов был прав. Пусть и насчитывала объединенная квартира 15 комнат, три большие кухни, да еще прихожие коридоры, чуланчики всякие. А набилось туда два с лишним десятка корниловцев со всем снаряжением, начищенных натуральным гуталином ботинках, курящих, если и не все сразу, то постоянно. Да около 30 сотрудников зомби-центра и еще загромоздившие добрую часть свободного пространства электронные щиты и ящики. Пленных сторожить надо, в туалеты выводить, а скорую кормить придется. Очень похоже на названное Вадимом учреждение. Шульгин и сам собирался перекинуть большую часть посторонних в Крым, в какое-нибудь подходящее место. Константиновский Равелин, например, на старый броненосец «Три святителя». А можно и на волгалу тоже удобное место для допросов и изучения трофейной техники. Но Фест рассудил еще лучше. В самом деле, пусть Ляхов с Бубновым в присутствии Левашова выудят у пленника все, что сумеет, научатся пользоваться аппаратурой, а уже потом и решим – Нужно нам самим это или заслуживает полного уничтожения? Он сам и позвонил напарнику, изложил суть вопроса и предложил вариант решения. «Хорошая мысль», — согласился Секонд. «Все один к одному. А как замотивируем?» «И мотивировать нечего. Ты же сам Тарханову наводки на участников заговор давал, Бубнова выручал. И сейчас так же?» «Потребуй подготовить на базе помещений для приема гостей три грузовика или автобус, или пару автобусов, десяток бойцов и подскакивай на столешников. Там товары примешь. За два часа управишься? Значит, ждем». «С Маштаковым что думаешь делать?» – спросил Левашов Шульгина. «Неплохо бы и его к нам. Своевременно или несколько позже? Мы с Андреем хотели с ним предварительно пообщаться». Потом по обстановке.